дык решительно повернулась и махнула рукой Афанасию. "Идите, сюда идите. Живите там". И пошла к своей юрте. С тем временем от отбуза подходили все новые женщины, некоторые с грудными ребятами. Получив молоко, они медленно пошли по аулу во главе с Дарьей заглядывая то в одну, то в другую юрту, с любопытством осматривая их скудное убранство. Они пытались заговорить с казашками, но не добившись толку, ограничились только улыбками, тихими взглядами и смехом. Всё взаимно поражало и хозяев, и гостей. Между тем Дарья, заглядывая в юрты опытным взглядом, оценила благосостояние их хозяев. Ой, голь перекатная. Кибитки дырявые, внутри одни отряпья, ни одежды, ни добра. И чем они живут? А пищи-то? Пляньте. И жалостливо покачивая головой, Она показывала на подростков, встречивающих над кострами ковши с сухой пшеницей. Окружающие её казашки старались понять её слова. Что она говорит? Что это жарь я головой качает? Спрашивали они друг друга по-своему, переделов и медафи. Вот и русские женщины, Сочувственно подхватывали ее слова. Видно, сала ни кусочка нет. У них, наверное, только и пища, что молоко. И падешь ты, сами голодают, а денег не берут. Ох, бабы, куды мы заехали? Одна нищета, а не деревня. А чем же тебе не деревня? Нужда такая же, как и в нашей пензенской. «Такая жголь!» — решительно закончила громким низким голосом Фекла, рослая, как и Дарья, но еще более крепко сложенная, будто летая из чугуна пожилая женщина. И она послала неизвестно кому крепкое проклятие. Дарья слушала эти возгласы, кивая головой. Потом она подытожила все сказанное. «Киргизская ли нужда?» Русское ли видать всё одно. Сразу узнаешь. Тем временем в юрте Базаралы вокруг русских гостей собрались Дыркимбай, Абулгази, Канбак, Таксан, Жумир и ещё несколько мужчин. Бесиды шли с помощью Базаралы. Он всё ещё был болен болезнь свою Базаралы называл недугом суставов куянг был в пояснице не давала ему встать с постели приподнявшись на локти он кое-как объяснялся с крестьянами по-русски и переводил их слова деркимбаю и другим а баларс так выговаривал его имя базаралы Он рассказал, что Абуз заблудился в степи. Как и с сими палатинской выехали, так видно и запутались, объяснил он. Не на ту дорогу попали. Нам бы на тракт. Апаны просил казахов дать Абузу проводника, обещая с ним расплатиться. Поняв со слов Базаралы его просьбу, Даркембай ответил за всех. «Найдем человека, дадим. Вот Канбак пока свободен, пусть поедет с ними. За день обернется». Канбак охотно согласился, и переселенцы тут же сговорились с ним об оплате. Даркембай решил расспросить сам, откуда и куда едут путники. «Куда mm. пойдем, Апанаса?» С трудом подобрал он слова, но Афанасич отлично его понял. «В семеречь идем!» Ответил он и тут же для понятливости добавил. «В семерек! В семерек идем!» Деркембай повернулся к остальным. «Какой это семерек? Может быть, акырек. Старался он разгадать название земли соседнего рода Сыбан. В разговор вмешался дед Сергей. "Лепса, лепса", пояснил он. "Теперь бы зорлы понял, а, лепсы. Вот и ни о чём говорят. Им надо на шугар агачи копал". «Да-да-да, копал-копал», — обрадовался Сергей. «Копальск, лепса копал». «Э-э-э, это они про джет-э-су говорят». «Чего? Это ведь край земли. Откуда же они едут?» — удивился Даркенбай. Примечание. Джет-э-су — казахское название всемиречья. На вопрос Базаралы Афанасьич широко взмахнул рукой. «Россия! Российские! Я из Пензии, а эти вон с-под Тамбова». Базаралы пояснил казахам, что гости едут издалека, из самой России. Узнав о том, что обоз движется уже два месяца, Даркенбай, — покачал головой. — Зачем же они так далеко откочевали? — Какая сила погнала их с отцовской земли? — поразился старик. На этот вопрос Апанас только развел руками. — Плохо там было. Плохо. — Голодали. — Голодали. В земли было мало, Афанась с горькой усмешкой кивнул головой и как бы насмехаясь над своей долей, ответил: В земли-то там много, только для нас-то её не было. А у вас сколько было земли? расспрашивал теперь сам Кубазаровы. Афанась показал ладонь: Вот сколько. А нужда была большая, как мой зипун. Базаралы рассмеялся, оценив остолный ответ Стрейка, пожмувшись к своим. Слушайте, что он сказал. Говорит, земли было с ладонь, а нужды-то целый чапан. Ай, бедный! Слушатели сочувственно зачмокали губами. Как мне так сказал? Такая она и есть нужда. Апанас, между тем, продолжал с той же горькой усмешкой. А беда нависла над головой еще больше. Как вот эта твоя юрта? Базаралы тут же перевел. Он еще говорит, беда у них была над самой головой. Большая беда. Как это юрта над нами. Как же было им не кочевать. Вот ты решились? Даркембай смотрел на Апанаса со всё большим доверием и сочувствием. Вон как. А значит, как говорится, если бы год был хорош, зачем архаром бежать в изарка? А канбэк кивая головой добавил: «Разве это он о себе сказал?» «Это он про нас». «И верно, верно», — подхватил Токсан. «Не то же ли самое с нами?» «Только у нас земли много, зато посеяно с ладонь. А нужда да беда — это наши постоянные знакомые давят, как ярмо». Базаралы который с дружеским расположением поглядывал на Апанаса, теперь заговорил по-казахски. «Эти люди — отважное племя. От правды они не отступят. Родились в бедности. Так не станут бы хвалиться мы, мол, потомки богатого рода». Базаралы тут же принял одно решение — Он повернулся к Дакэмбаю, а был газы, и к жене. Много хлеба и соли съел я в ссылке у русских. А больше всего кормили меня вот такие же бедняки, как эти. Только с их помощью я добрался до родины, когда бежал с каторги. Сейчас передо мной усталые путники, утомленные тяжелой дорогой. У них и горе, и слова такие же, как у нас. Я все берег своего единственного подросшего барашка. Думал, заколю для какого-нибудь редкого гостя. Ну что ж, кого лучше я найду? Давайте заколем его и угостим этих людей. А вы у газы? Пошли за ним в стадо. Друзья одобрили его решение. Одик уже готовил чай. Бажералы обратился к Панасу и попросил его остаться у него в гостях вместе с остальными двумя. А кроме того, пригласить на обед ещё пятерых почтенных людей из русского обоза. А Панас поблагодарил за приглашение и сказал, что за остальными сходит Фёдош позрели, поручил Таксану и Конбаку вечером пройти с гостями на поле. Покажите им наши посевы. Мы ведь только говоря им о земле ничего не понимая в деле, а вот она по нас знает всё. Они плачут не о том, что с хлебом много труда, а о том, что для труда мало земли. Это мы жалуемся, что хлеб требует много труда и боимся лопаты. Покажите им нашу землю, расспросите, как надо здесь пахать и сеять. В ожидании обеда Базаров рассказывал гостям о жизни аола землепашцев, говорил и о том, что они решили покинуть своих баев и зажить своим трудом. Рассказывал он и о том, как баи морили бедняков голодом. Под вечер после угощения крестьяне вместе с Даркимбаем и Аблгазы пошли смотреть хлеба. Дед Сергей, о котором Апанас отозвался, как о самом знающем хлеборобе, то и дело покачивал головой. Сам Апанас, останавливаясь там, где замечал о грехе, показывал их казахам и ворчал: "Жаман, жалкау, примечание. Жаман, плохо. Жалкау, ленивый". А Федор, увидев эти огрехи, попросту ткнул оболгозы в бок и яростно плюнул, оказывая полное осуждение. И хотя он не понял смысла слов, сказанных Апанасом, укоризненно повторил их: "Жаман, жаман. Ух, да чего ж там жаман? О, просто плохо. Уж до чего плохо, хуже нельзя. Бить тебя надо, а болгази". Закончил он и потрес могучей рукой Джигита за плечи, показав кулак. Однако то, что, несмотря на плохую подготовку земли, на всех этих 20 десятинах стояла густая, рослая и ровная пшеница, явно поразило переселенцев. Взяв по горсти земли, они разминали её на ладони, рассматривая внимательно и тщательно, словно покупали дорогую муку. Вернувшись в юрту Базаралы, а по нас Сергей И Шудр, так выговаривали казахи имя Фёдор, перечислили все недостатки замеченные именно полях. Оказалось, что земля вспахана неровно, недостаточно глубоко. И как это такой плохой труд дал такой хороший урожай, удивлялся опа нас и шутил: "Видно просто ваш Аллах очень щедрый". Сергей усмехнулся. «Чего там, Аллах? Это у них земля здесь такая. Возьми вон с воза оглоблю, да посади тут, гляди, и телега вырастет». Базаралы перевел его слова остальным. «Он говорит, урожай нам дал не наш труд, а щедрость нашей земли». «Говорит, в нашей земле такое изобилие, Что закопай, оглубь ле, тяга сама вырастет. Он так хвалит он нашу землю. Ну, упрёк гостей базралы тут же отвёл, с трудом объяснив им по-русски: баран нет только две, по семей 60, лошадей совсем мало, да и дохлые они. Верблюда Запрягли дойную корову, запрягли. Едва боرну тащили. Люди руками поле делали. Что же говорить о плохом ходе? Как мы могли иначе сделать? В сумерках переселенцы попрощались с базаралы и со стальными и пошли к своим телегам. Они решили тронуться в путь. Ранним утром Канбак, обещавший проводить их до самого Семиреченского тракта, сказал, что с рассветом будет уже на коне. При этом прощальном разговоре Доркинбай не присутствовал. Когда он возвращался с русскими стариками с поля, зоркий взгляд его заметил на склонах холмов старый адыр, огромный табун посощих коней, отправив стариков с собой гожи в юрту Базаралы, Даркимбай поспешил сесть на коня. Солнце уже клонилось к закату, когда он подъехал к косякам. Из табунщиков здесь был только один подросток дневной сторож. Подъехав к нему, Даркимбай ласково называя его И свечком, и сынком предупредил. Тут поблизости есть посевы бедняков-жатаков. Вон там, видишь, внизу. Уже совсем поспели хлеба. Вот-вот возьмемся за серпы. Как бы ни случилось так, что табунщики ночью заснут и не доглядят за конями. Ну, не дай бог... Если такой огромный табун набрёд на хлеба, передай об этом ночным табунщикам. Объясни им родной, предупреди. Вполне поняв опасения старика, Пеньёк обещал ему предупредить тех, кто поедет в ночное и деркембай вернулся в аул успокоенный. Молодой табунщик, пригнав коней на вечерний водопой, действительно передал его просьбу товарищам, которые должны были вести табун в ночное. Тут же был и сам молодой хозяин Азимбай. При имени Дыркембая лицо его помрачнело, и он нахмурив слушал табунщика. Когда тот закончил, Азимбай приказал гнать табуны на те же места, где они паслись днём и добавил, что нынче поедет в ночное саам. На урочище Малый Каскабулак пошло много Иргизбаевских косяков, которых сопровождали сыновья хозяев. Молодые люди, подобные Азимбаю. Молодёжь часто выезжала весёлой компанией с табунами в ночное. И когда нынче Азимбай предложил им Садитесь на коней, поедем на ночь. С табунами устроим ночные скачки, повеселимся. Все охотно согласились. В сумерки, к склонам сары-адыра, направилось больше 10 косяков молодняка. С ними ехали байские сыновья, их слуги и табунщики. Тут был сын Акберды, Мусатай сын, мой басар Ахмеджан, Забияка и Смутьян вроде своя отца. Были здесь и крикливый мака, и молодой повеса Акылпеис, и известный конокрад и бездельник Илиусиз. Азимбай придумал эту поездку не просто. Слушая молодого табунщика, он вспомнил, что базралы и Абу Гази дружит с Дёркинбаем, и в степях полях есть, конечно, и посевы обоих его врагов. Да и сами же атаки вместе с Дёркинбаем давно уже вызывали злобу Азимбая. Кругом только и говорили, что урожай уже так в этом году будет обильный. Не очень верю этим слухам, Азимбай на днях съездил К сырядиру внимательно осмотрел жотаковские поля и вернулся ещё более озлобленным. Действительно, по всему выходило, что жотаки получат превосходный урожай. И теперь он подвёл табуны к посевам. Кони, которые всё это время паслись на сухом ковыле горных пастбищ, сейчас охотно спускались у мезину, отыскивая свежую зелень. Впереди всех шёл тёмно-рыжий лысый жеребец, признанный вожак тысячного тагижановского табуна. Часто пофыркивая и подхватывая на ходу траву, он вёл свой косяк, за которым тянулись и остальные табуны. Видимо, он уже учуял близость хорошего корма и теперь уверенно шёл, не останавливаясь и даже не опуская головы к земле. Азимбай, вполне оценив его поведение и подозвав к себе своих сверстников и табунщиков, предложил: "Ну что, гиды, давайте теперь отдохнём. Слезайте с коней, полежим тут, побеседуем. Табуны сами видят, куда идти. У скотины языка нет. Если что случится, кому кони расскажут?" соберём их с рассветом и поедем домой. Он рассмеялся с откровенной злобой. Приятели поддержали его смехом, но один из молодых табунщиков, видимо, не поняв хозяина, возразил: "Тут неподалёку посевы. Долго ли до греха? Ложись, не болтай". Оборвал его Азимбай. Если одни вздумают сеять, что же другим и по степь котить, ну нельзя. Что выливают землю? Что вы выдумали? Не оцени недеды не занимались этим, ворчал Мака. Стыдно всему народу за этих оборванцев-захтаков. Выгнать их пора из нашей степи, добавил Ахмеджан. «Это дело недолгое», — сказал Азимбай. «Стоит лишь два-три раза подряд уничтожить их поля и прикрикнуть «не роете землю», словно собаки перед чьей-то смертью, и они сами куда-нибудь откачуют». «Верно, верно. А если эти мужики не откачуют, так разлетятся, как пчелы из разоренного улья». Вот хватил слухотом о Килперис. Слова его так понравились о Зимбабве, что устраиваясь спать, он несколько раз повторил их вслух. Рядом с ним улеглись и его приятели. Этот мирный отдых в ночной степи, такой невинный на вид, на самом деле был гнусным преступлением. Если бы эти молодые негодяи снаряжали канокрады или садились бы на коней для открытого набега или даже разжигали пожар в степи, они совершали бы меньшие преступления, чем сейчас. А кони прекрасные, умные животные, полные достоинства и благородства, нежные друзья человека если бы только они понимали, чем сделала их злая воля Азимбая. Они становились теперь разрушительной силой, подобно степному пожару, урагану или наводнению. Сплошной темной массой, покрывавшей целое поле, табун двигался в ночи, как некий тысяченогий и многозубый ненасытный разрушитель, лютый пыль. «Айдахар, дракон». И в голове этого гигантского чудовища, как одинокий драконий глаз, светлела лысина темно-рыжего токижановского жеребца. Он шел все вперед и вперед, ведя за собою тысячный табун. Спелая густая пшеница распространяла в ночи манящий запах, и весь табун — не только яловые кобылицы, но и жеребята стригуны, понял уже этот прилив и двинулся на пасевы, заливая их сплошной массой от края до края. Косяки, как будто нарушно сохраняют полную тишину. Не зажжёт ни один жеребец, ни один глупый стригун. В глубокой тишине ночи Слышен только лишь хрустящий звук перетираемых зубами колосьев, да негромкое похыркивание, словно кони выражают друг другу удовлетворение наконец-то найденным богатым кормом. Одни из них захватывают колосья, другие перекусывают стебли пополам, а молодняк, не разобравшись в этом корме, не столько ест, сколько рвёт пшеницу с корнем. Не знаю с какого конца и желать, стегуны нетерпеливо отбрасывают стебли, мотая головой топчут их и вырывают новые. Уничтожая посевы, несметный табун дошёл уже до самых середины хлебов. Там и здесь кони валятся в ниву и перекатываясь с боку на бок, мнут высокие стебли. Дети-молоднэк не ведя мычало испугавшись, вдруг пускается вскачь, топчая ломая стоящую стеной пшеницу. Под ударами их крепких копыт колосья втаптываются в рыхлую глину, рассыпая спелые зёрна. Те самые колосья, которых нынче днём боязнь коснуться осторожной руки маленьких детей, сейчас вминались в землю копытами. Спелые зёрна пожирались уничтожись широкими зубами коней. Тяжкий труд, горький пот, трепетные надежды бедноты всё это было растоптано табуном.